Глава седьмая. Таинственный сообщник. Сердце глухо ударило. «Я точно вызываю у него подозрение, подумала я. Конечно, этому мужчине и в голову не пришло, что я из другого мира, но девушка без сопровождения на лесной дороге хоть немного, но кажется странной. Наверняка решил, что я сбежала от родителей. Вдруг догадалась я. Кстати, если что, такую легенду можно использовать, хотя изначально планировалась совсем другая — указанное в моих документах. Не зря меня четыре месяца учили специалисты из суперотдела спецслужб. Уверена, когда сердце заколотилось, лицо не выразило ни тени волнения, а руки не дрожали, когда я доставала из внутреннего кармана плаща местный паспорт, в моем случае, разумеется, поддельный. С вежливой улыбкой я протянула документ красу Антагу и подняла на него словно бы невинный взгляд. «Я следую на отбор в замок его величества Эрмиора, короля Андориса», — доверительно сообщила я. Красу Антек бросил на меня то ли сочувствующий, то ли расстроенный взгляд и погрузился в изучение документа. Что я пережила, пока мой поддельный паспорт впервые проходил проверку, описать сложно. Все внутри натянулось, звенело и тряслось. А на лице должна быть лишь безмятежность, и, уверена, она была. Мы с Вероникой посвятили много времени мимическому контролю, и теперь я выражением лица не хуже многих актрис. Ну, по крайней мере, надеялась на это. «Мария Дали, баронесса Киурот», — прочитал Красу Анток. «Мое имя пришлось немного изменить на Мария, чтобы оно соответствовало местному аналогу. О, баронесса, сама, статус, сирота, полновластное владение имуществом». Красу Анток с улыбкой закрыл мой документ и отдал мне. Видимо, подозрения его покинули. То есть вы следуете на отбор по собственному решению? Никто из ваших близких не против поездки и не настаивает на ней? Разумеется, Красу Анток. С видимым сожалением ответила я. Моих родителей уже нет в живых, а бог не дал мне опекуна. И вот уже два года, как я вынуждена сама решать свою... судьбу. Красу Анток улыбнулся. Сочувствую вашей утрате, Красе Дали. «Пусть вам повезет на отборе. Позвольте еще один вопрос. Почему вы не поехали в своем экипаже?» «Я хотела бы избежать лишних вопросов на границе и далее», спокойно ответила я. «А ваша компания славится самой профессиональной помощью». «Но вы не взяли с собой даже камеристку?» Кажется, красант так укоризной покачал головой, а у меня возникло желание испробовать на нем один из приемов выведения собеседника из строя, которым меня учили. А «Вот тут». «Просто нажать пальцем». Я дернула себя. «Мне нужно добраться до цели, а не работать спецназовцем по пути». «Моя камеристка...» — начала я. В общем-то, отмазка на случай подобного вопроса у меня была, но закончить не успела. «Довольно анток», — Произнес громкий властный голос. «Молодая Краси устала и может замерзнуть, пока вы столь бестактно ее расспрашиваете». Из экипажа ловко выскочил высокий, темноволосый мужчина средних лет в черном камзоле и высоких сапогах. «Юной красе, Бронесса». Он вежливо, но без подобострастия поклонился, предложил мне руку, чтобы помочь подняться в карету. «Я — Краса Риабит Дамар. Простите моего работника, он исполняет свой долг. Но в этот раз перестарался. Пойдемте, вам нужно отдохнуть». Уверен, ожидание экипажа было мучительным. «Да, Краса Дамар. Анток?» Тут же чуть ли не на вытяжку встал. краси просим. Простите, моя назойливость». Он бросился открывать захлопнувшуюся дверцу передо мной и красу Дамаром. «Ничего себе повезло!» — подумала я. «Сам хозяин фирмы. Только вот к добру ли это?» Жестом королевы я вложила ладонь в тонкой перчатке в его руку и поднялась в карету. Краса Дамар предложил мне сесть на другой конец обитого синим бархатом дивана, где сидел и сам. Напротив расположились другие пассажиры, следовавшие Вандорис. Пожилая пара, принадлежавшая явно к среднему классу. Приятный седовласый мужчина и толстая тетка под 60. Я раскланялась с ними, развязала плащ и с облегчением скинула его на руки галантному Крассо Дамару. Некоторое время мы ехали в молчании, разглядывая друг друга. Крассо Дамар, если и приглядеться, был видным мужчиной — под сорок или чуть за сорок, с жестковатыми, но не лишенными строгой красоты чертами лица. Высокий, стройный, наверняка нравится женщинам. Пока я искоса разглядывала его, он разглядывал меня куда более откровенно, без наглости, не нарушая приличий, но я постоянно замечала на себе его словно бы скользящий взгляд. Скользящий, но я была уверена, что он замечает все детали моей внешности и поведения. Краси далее. Еще раз позволю себе извиниться за допрос, учиненный моим служащим», — наконец произнес он, а парочка напротив переглянулась. Видимо, пожилые люди решили, что мужчина наконец отважился заговорить с понравившейся ему девушкой. «Краса Дамар», — я улыбнулась. «Я понимаю, что он лишь хорошо исполняет свою работу, но я признательна вам за возможность быстрее отправиться в путь». Дамар улыбнулся уголком рта. «Где вы планировали выйти?» — спросил он более деловым тоном. «Если честно, я не знала в точности, как далеко по территории Андориса ваш экипаж может меня отвезти», — сказала я. «Как можно ближе к гаут Я предпочла бы путешествовать с вашей проверенной компанией, нежели нанимать новый экипаж». «Отлично!» — кажется, Дамар действительно обрадовался, даже подался в мою сторону. «По рабочим делам в этот раз я следую как раз в гаут поэтому, если желаете, вы можете ехать с нами до самого пункта назначения». О, Господи, воскликнула толстая дама напротив, услышав это, вы предлагаете молодой девушке ехать сто лик наедине с вами в этой карете, да после этого ее не примут ни на какой отбор. Девочка, сиротинушка ты несчастная, мама с папой умерли ведь так? Дама с искренним сожалением и сочувствием посмотрела на меня, протянула руку и погладила меня по коленке. Воспитание у нее явно было не того уровня, какому учили меня в спецслужбах. «Умерли, а ты, авантюрная душа, кинулась на отбор к этому чудовищу?» «Не стоит, девочка, не стоит». «Эта девочка — Баронесса Киорот, обладающая всеми правами», — усмехаясь тихо сказал Красо Дамар. «А неважно, бранеса или сама королева, девочка судьбу себе ломать собралась. И не могу я тут не сказать, тетка. разгневно посмотрела на Дамара. Седовласый муж попробовал успокоить ее невесомым поглаживанием по плечу, но не тут-то было». «Послушай меня, девочка, ты же понимаешь, что не выиграешь, что в отборе победит какая-нибудь принцесса или герцогиня. Не рассчитываешь же ты всерьез победить?» «Рассчитываю, что удастся стать фрейлиной при королеве», — спокойно ответила я. «Насколько я знаю, те, кто пройдет до последнего тура отбора, смогут остаться фрейлинами при выбранной королеве. Для меня это неплохой вариант. Лучше, чем выйти замуж за старого маркиза, позарившегося на моё имя и состояние». «Ах, вот в чём дело». Облегченно вздохнула тетка. Бежишь от женишка, значит? Знакомое дело, знакомое. А знаешь, идея стать фрейлиной неплохая. Хорошо, что ты в королеву не рвешься. Зачем тебе это чудовище? Ты девочка разумная, да смелая, сразу видно. Я не могла сдержать улыбку. Тетка так непринужденно называла баронессу на «ты» и учила уму разуму. Просто прелесть. Вот еще в нашем мире я поняла, что любой мир держится на таких вот тетках, ну, хотя бы частично. Вот и верно, не нужен тебе он. Эрмиор, кого бы ни выбрал, как ребеночка своей жене заделает, так только она его и видела, вернет армию своих любовниц. Ой, малышка, а ты случаем не фуворитки его метишь? Нет, что вы? переглянувшись, с усмехающимся домаром ответила я. Дама хорошо разряжала обстановку, и все мы начали ощущать себя почти непринужденно. «Я всего лишь хочу занять честную должность и найти себе достойного мужа. В моей ситуации это не так просто». «Вот молодчина», — рассмеялась тетка и тут же посерьёзнела, наклонилась в мою сторону и громким шепотом начала говорить. «Только ты откажись. С краса при всем нашем к нему уважении не езди. Он на тебя как хищник смотрит. Я, дочка, знаешь ли, пожила». Взгляды такие видела. Не езди с ним вдвоем. Кто знает, что в дороге, да наедине с мужчиной случиться может. Уж простите мои слова, краса, Дамар, но это так. Я жизнь знаю. Но почему же наедине?» Вальяжно раскинувшись на сиденье, явно наслаждаясь представлением, устроенным попутчицей, сказал Дамар. «Мы обязательно возьмем еще несколько пассажиров. Соглашайтесь, юная краса. Гарантирую, вдвоем в карете мы не будем. Мне это невыгодно». «Скорее, я думаю, подхватим еще парочку девиц, направляющихся на отбор». Тетка с сомнением поджала губы, а я улыбнулась Дамару. «Я подумаю, любезный красу Дамар». В ответ на мои слова его глаза блеснули. А ведь действительно смотрит на меня, как хищник. И авантюрная часть меня подумала, что этому мы и учились четыре месяца — укращать хищников. Потренируемся? До границы мы ехали еще час. Совсем стемнело, и в карете зажгли яркие со стеклянными плафонами канделябры. Постепенно мы разговорились. Оказалось, что компания Дамара занимается не только извозом, но и множеством других вещей, вплоть до доставки драгоценностей. При этом он многозначительно вздохнул, как бы давая понять, что его дела в Гаутдере, где сейчас собирается множество девушек, могут иметь отношение как раз к ювелирному делу. Пожилая пара направлялась в приграничный городок, где уже несколько лет работал их сын. Дело в том, и это я знала еще по урокам, что Малита была далеко не столь процветающим государством, как Андорис. Многие молодые люди из Малиты отправлялись в Андорис на заработки и нередко богатели. Так произошло и с сыном моих случайных спутников. Теперь он выслал средства пожилым родителям, и они, исполненные гордости за сына, ехали к нему на постоянное жительство или погостить? Этого я не поняла. На границе не произошло ничего особенного. Из нас выпустили без лишних вопросов. Когда Анток бойко перечислил своих пассажиров, бравый пограничник высокой зеленой шляпе лишь заглянул внутрь и обвел всех взглядом. Задержался на мне. При этом в его глазах мелькнуло сожаление. Мол, «Отпускаем из страны на отбор к наземному королю такую симпатичную девушку». И пропал. Пограничники со стороны Андориса были строже. Они досмотрели вещи и потребовали от Антага полный отчет о пассажирах и о самой компании. Проверили документы у всех. Усатый пограничник, заглядывая в карету и изучая мои документы, с сомнением посмотрел на меня. «Хотите стать нашей королевой?» — спросил он с усмешкой. «Нет, скорее фрейлиной». — ответила я спокойно и твёрдо. — Удачи вам, не худшая судьба. Захлопнул документы и отдал мне обратно. Спустя два часа мы остановились на постоялом дворе приграничного городка в Андорисе. Пожилая пара покинула нас. Их сын жил в этом городке. А мы с галантным красо-домаром отправились на постоялый двор. Нам всем, да и лошадям тоже, был нужен отдых. Дорогу продолжим завтра. Смущало лишь одно — По словам Дамара, у него был забронирован номер, а вот у меня нет. Внутри нас встретил пожилой мужчина с очень яркими хитрыми глазами, Вежливо поклонился и Дамару с его величественной осанкой, и мне, одетой в весьма дорогой костюм, и сообщил, что красу Дамара давно ждет номер первого класса. А вот юной красе при всем желании он может предложить лишь номер третьего класса, то есть без личного туалета и ванной комнаты, ведь бронировочного письма не было, и он, к величайшему сожалению, совершенно не может помочь. Честно говоря, я растерялась. Не то, чтобы я не могла переночевать один раз без ванной и личного туалета, но статус, прописанный у меня в документах, гласил, что при мысли о подобном я должна, по крайней мере, упасть в обморок. Но не положено юной баронессе ночевать в номерах для странствующих бедняков. Дамар бросил на меня быстрый взгляд, видимо, заметив мою растерянность, и взял инициативу на себя. Я опасалась, что он предложит разделить с ним его номер, явно не однокомнатный, но... «Ночевка вдвоем с полузнакомым мужчиной и в моем мире могла быть опасной и вредной ли репутации, а уж здесь...» Но глава транспортной компании показал себя с лучшей стороны. Сначала он предложил хозяину постоялого двора дополнительную плату за то, чтобы уговорить кого-нибудь из постояльцев, занимающих хорошие номера, поменяться со мной. Но хозяин, красу-вельму, был непреклонен. По его словам, там ночевали весьма видные персоны, и он даже заикнуться не посмеет о подобном. Тогда Домар вздохнул и предложил мне занять его апартаменты, в то время как он сам переночует в номере, предложенном мне. Честно говоря, я пешила от такой галантности. Она показалась мне даже подозрительной, да и вообще. Внезапное покровительство этого видного мужчины могло говорить как минимум о большом его ко мне интересе. Однако я решила согласиться. «Краса, Дамар, я не смею принять такое великодушное предложение». — сказала я, искренне понимая, что, предложив один раз, он все равно будет настаивать. — Право слово мне не хотелось бы подвергать вас испытаниям. — Ну что вы, юная краси! — Дамар величественно улыбнулся. — Я счастлив оказать вам эту услугу. В моих интересах, чтобы вы были завтра отдохнувшие и свежие и составили мне хорошую компанию в поездке. К тому же... Он на мгновение заговорщически наклонился в мою сторону. В течение жизни мне доводилось ночевать и в куда худших условиях, всего лишь вспомню былые дни. Мы расплатились за номера, и я так же, как и отдавая деньги за проезд Антагу, внутренне сжалась, когда краса вельма принял мои специально состаренные мятые купюры. Но, как и тогда, все прошло хорошо. «Подождите секундочку, Микрасси». Внезапно улыбнулся Дамар, когда мы отошли от стойку, где расплачивались, а слуга, кряхтя, уже тащил мой необъятный чемодан к лестнице на второй этаж, где располагались комнаты. «Вы можете заказать ужин в номер, и это было бы комфортно, но не заслужил ли я поужинать в обществе столь обаятельной юной баронессы? К тому же дадите мне ответ, как долго еще вы будете пользоваться услугами нашей компании». На мгновение я задумалась. Судя по всему, Дамар действительно пытается за мной ухаживать, «Странно, если учесть, что он знает, куда я еду, ведь претендентки, следующие на отбор, вряд ли расположены заводить романы с другими мужчинами. Но... Но пока что Дамар был моим единственным знакомым в этом мире. Дружба с главой крупной компании может пригодиться. Нужно лишь держать его на некоторой дистанции и понять, что ему от меня нужно, чтобы рассеять свои смутные подозрения. Буду рада такой чести краса, Дамар». Чуть склонив голову, ответила я и бросила на него чарующий взгляд. «В таком случае жду вас через полтора часа на первом этаже». В улыбке Дамары я уловила победный блеск. «Что же ему нужно?» — проносилось у меня в голове, когда я поднималась на второй этаж.